«Черный лес». «Немного не успел», — тяжело выдохнул я, когда, снова приблизившись к территории того самого баронства, через земли которого обычно проникал на территорию Черного леса, встретил там не оживленные деревни, а фактически выжженную территорию. Судя по всему, дворяне королевства все-таки успели натворить дел, и монстры из Черного леса старательно протоптали себе дорогу на территории королевства». Все факты были налицо. разрушенная дома в деревне, вокруг которой еще не так давно стоял достаточно крепкий забор. Чего стоили? Судя по всему, здесь прошла достаточно большая стая кабанов. Только данные существа могли так легко и просто подрыть своими бивнями забор и вывернуть все эти колья. Конечно, на этих землях можно было сейчас заметить патрули стражников, и различных разумных, которых и разбирали разрушенные дома. Но им не было дела до двух садников, которые деловито проехали через их земли. Приблизившись к границе этого загадочного лесного массива, я увидел достаточно большой пролом в защитных кустах, что явно сказало мне о том, как именно эти идиоты прорвались внутрь. Кстати, рядом с этим проломом в кустах можно было заметить останки двух разумных, Судя по всему, да и по его мантии, один из них был магом природы. Ну, я уже рассказывал о том, как эти разумные попадаются в ловушку этих кустов с ядовитыми колючками. По сути, данные растения становятся опасными именно из-за своей вибрации. Они действительно вибрируют. Они не стоят на месте. Это обычное растение, которое стоит на месте неподвижно. Маг природы может спокойно взять и отодвинуть, заставив ветки изогнуться таким образом чтобы пропустить сквозь свои заросли кого-либо. Тут же нужно действовать именно с частотой вибрации самого куста. И если ты просто наложишь на них плетение, которое должно вроде бы раздвинуть ветви с ядовитыми колючками, то тогда просто попадешься в ловушку. Эта вибрация сбросит магическое плетение природы, которое ты наложил, и колючки выпрямятся в самый неподходящий для тебя момент. Обычно это происходит именно тогда, когда такой разумный, уверенный в своих силах, уже заходит внутрь поросли кустов. Видимо, так и произошло с теми разумными. Они сунулись в кусты и попали в ловушку, после чего дворяне решили банально прожечь себе дорогу при помощи магии огня. Это могло бы сработать в обычном лесу. Но здесь подобным образом поступать не стоит, тем более на незнакомых территориях. Я же предупреждал всех этих умников, просил не делать такой глупости. Они же это сделали и получили в ответ подарочек. Кто-нибудь, конечно, тут же спросит у меня о том, почему мои гоблины не вмешались и не постарались практически сразу восстановить пролом на этой своеобразной границе до того момента, как твари вышли из леса. А тут все просто. Все дело в том, что в данной ситуации я им сам это запретил. Если данные индивидуумы поступают подобным образом, то пусть привыкают к ответственности. Нечего им рассчитывать на то, что они сделают какую-то гадость, а кто-то за них все это исправит. Герцог Ланмаурос был в курсе того, что необходимо не делать таких ошибок? Был. Так что если эти разумные сделали такую ошибку, то это уже их проблемы. Тем более, что данная земля, которая пострадала в первую очередь, имела отношение к казне королевства. А, насколько мне было известно, казначей короля не настолько наивный и разумный, чтобы легко и просто позволять собой так обращаться. Как факт можно понять, что он явно постарается предпринять все возможные меры, чтобы вынудить этих разумных ответить за свою ошибку. Если они сделали глупость, то пусть за нее отвечают. Согласно инструкциям, после того, как монстры покинули лес и бросились мстить за попытку вторжения, гоблины должны были подождать пару недель и лишь затем начнут заново рассаживать колючие кусты на эти территории. Причем не сами колючие кусты, а всего лишь их семена. Почему? Да просто потому, что из семян эти кусты появятся не сразу. Даже сливание магии природы пройдет еще несколько дней, прежде чем здесь появится та самая граница. Я рассчитывал именно на то, что в данном случае эти монстры сумеют потоптаться здесь достаточно сильно, чтобы вынудить этих разумных еще задуматься. А то они в последнее время немножко расслабились. Видимо, стали думать, что им ничего не угрожает. А это серьезная ошибка с их стороны. Так не стоит поступать. Но если уже они так все же поступили, то... Пусть сами теперь расшлёбывают последствия. Судя по следам монстров, которые я видел, на территорию баронства вышло сразу несколько групп этих существ. Я видел следы волков и кабанов. А что? Главная ударная сила черного леса. Ну что же. Для меня главное было в том, что они выпустили пар на землях людей, что явно в данном случае будет идти мне на пользу. И я не буду просто так говорить об этом. Для меня это все имело достаточно большое значение. Чем я и собирался воспользоваться впоследствии. Зур. Здесь мы спешиваемся и идем пешком. Аккуратнее. Не прикасайся к колючкам. Я сразу озвучил своему слуге услуге все, что было нужно. А также предупредил его и о том, чтобы он старался вообще держаться от колючих кустов на расстоянии. Почему? Я же говорил про вибрацию. Когда эти кусты вибрируют, то к ним даже прикасаться не нужно. Достаточно просто держаться рядом. Ты вроде бы не дотрагиваешься до колючки, но она внезапно как бы дергается, как своеобразная игла на швейной машинке. И все-таки наносит свой удар. Удар, который будет достаточно серьезным. И тут ничего не поделаешь. Приходится этот факт заранее учитывать. Кто бы там что ни говорил, но вариантов в данном случае просто нет. Пройдя границу, мы спокойно отправились дальше, так как знали, что сейчас на этих территориях нет особых угроз. Все монстры пошли шалить на земле королевства. Ну, вообще-то я об этом знал. Азур просто доверял мне. Однако, когда передо мной словно из-под земли появился гоблин, одетый перешитый костюм рейнджера-эльфа, то даже у него нервы не выдержали. Зур схватился за свое копье, а я только рассмеялся. «Видели бы вы глаза этого парня, который понял, что гоблины мне служат!» Он был просто поражен. Поражен тем фактом, что гоблины могут кому-то служить и не нарушают определенных правил. Этот своеобразный егерь повел нас дальше, кратчайшим путем. А по дороге я вполголоса спокойно объяснил этому здоровому но все же достаточно наивному парню тот факт, что эти гоблины дали мне клятву крови и не могут кому-то вредить без моего приказа в принципе. Так что если я им поставил определенное правило, то им приходится их выполнять». «Господин, но ведь они воруют женщин!» тихо зашептал парень, прекрасно понимая, что я его слышу. «Но однако потому, как дернулась острая ухо у впереди идущего гоблина...» Его услышал и он, но никак не отреагировал. «Ведь это нужно для продолжения рода, поэтому их все ненавидят». «В том-то и дело, друг мой», — так же тихо ответил ему я, медленно покачав головой. «Им это нужно для продолжения рода, и они ничего с собой поделать не могут. Никто не мешал тем же людям заключить с ними договор, ведь в том же королевстве Муран хватает преступниц, которые приговорены к смерти». Заключите договор с гоблинами и поставляйте им этих преступниц. Как факт, им не будет нужды воровать кого-то из поселений людей. А ты знаешь о том, что среди гоблинов есть очень хорошие мастера? Те же оружейники и кузнецы, по сравнению с которыми гномы просто дети. Нет? А то, что они могут делать ювелирные украшения, по сравнению с которыми те же гномы и эльфы, опять же ничего не могут сделать, кроме грубых поделок, тоже не знал? А о том, что ранее было целое государство гоблинов, которое мирно сосуществовало с остальными государствами людей и других разумных. Тоже ничего не знаешь. А как же это могло быть? Да все просто. Всего лишь по договору в это государство поставлялись провинившиеся преступницы. А в ответ эти государства получали много ценных предметов. И все было мирно, пока разумные, вроде эльфов и гномов не обиделись на то, что гоблины их чем-то превосходят. Например, в лесу. Если оставить того же рейнджера-эльфа и вот этого гоблина-егеря, эльф банально погибнет, гоблин его убьет. И все по той причине, что гоблин действует заранее, исходя из того, что противник может быть опаснее его. Чего нельзя сказать про тех же эльфов? Эти разумные всех считают ниже себя и превозносят только себя». А это ошибка, которая не приведет ни к чему хорошему. Никогда не стоит недооценивать своих врагов. Вот, например, ты же видел, что я общался со стражниками в тех городах, которые мы проезжали по дороге сюда, и они даже с радостью с меня встречали. Вот. В этих городах я выкупаю у стражников преступниц, которые достаточно молоды, но, по крайней мере, уже приговорены к смерти. По сути, даже те самые рудники для них — это чистая, хоть и медленная смерть. И тут ничего не поделаешь. Стражники получили от меня золото, а я забираю тех, кто впоследствии может стать женами гоблинов. Как факт, ты можешь даже поинтересоваться по соседству во всех деревнях. Были ли налеты гоблинов на эти земли? Нет. То, что произошло сейчас, и то, что ты видел в виде разрушенных деревень и погибших здесь людей — Это была глупость со стороны самих дворян королевства Муран, которые решили поиграть в свои игры. По сути, их никто об этом не просил. Они просто вторглись на территории черного леса. И не надо так удивляться. Да-да, мы сейчас находимся на территории черного леса. Как видишь, на нас никто из местных монстров не нападает. А почему? Да все потому, что мы не наносим ему вреды. Эти же разумные начали жить здесь деревья, растения и силы прорываться внутрь. Ты видел то, какую дорогу они себе прожгли сквозь местные заросли? А за это черный лес наказывает таких умников. Его силу не стоит недооценивать. Они сделали глупости и пострадали из-за этого. Но если там посчитают погибших, кроме тех, кого сожрали местные хищники, ты не увидишь там пропавших женщин. Мои гоблины там не участвовали. А живут они здесь достаточно долго, с тех самых пор, как принесли мне клятву крови. И уже сколько раз могли бы пошалить подобным образом. Но им это было просто ни к чему. Они получают то, что им нужно, и служат верно. Судя по всему, эта информация оказалась для данного индивидуума весьма неожиданной. Потому что он надолго задумался. Я же просто с усмешкой наблюдал за ним. Вспомнив о том, с какой радостью у меня встречали те самые стражники желающие продать новых пленниц, попавших к ним в руки. Так что я сейчас вез еще пятерых будущих жен для моих гоблинов. После чего я принялся расспрашивать у этого своеобразного егеря о том, что произошло на территории Черного леса, пока меня не было. Учитывая тот факт, что численность гоблинов за последние пару лет возросла практически вдвое, я уже знал о том, что они стараются контролировать всю ближайшую территорию, Он сообщил мне о том, что им удалось поймать еще нескольких разумных из того отряда, который прорывался на территории Черного леса со стороны королевства Муран. Как ни странно, им даже удалось захватить командира этой группы, являвшегося дворянином, а также и двух одаренных магов, являвшихся магами огня. Ну что же, эти разумные пойдут на пользу моим территориям. Также он упомянул о том, что со стороны территории огров была попытка вторжения. Эти разумные двигались более свободно, не жгли деревья и не нарушали кустарник. Судя по всему, эти умники хоть немного, но все-таки разбирались в том, какую угрозу для жизни может нести местная растительность. И уже только поэтому можно было понять, что в сложившейся ситуации есть возможность того, что огры могут пройти вплоть до самого моего замка». Однако их на подходе встретили не только гоблины егеря которые старательно обстреливали противника стрелами, но и некротические твари, вроде моих драугров. Надо сказать, что драугры для этих разумных оказались весьма неприятным сюрпризом. Тем более, что мои монстры были заранее изменены и усилены. Отряд огров был разбит. С большими потерями они попытались отступить обратно в свои предгорья. Но на обратном пути их встретил голем, почти на выходе из леса, который старательно проредил их ряды. В общей сложности отряд огров был около полутора сотен разумных, а отряд такой численности мог спокойно заставить переживать даже герцогов, так как потери среди стражников могли быть минимум пять-десять стражников к одному огру. Судя по всему, эти разумные были теми самыми силами, которые были собраны из ближайших деревень этих разумных только ради того, чтобы нанести ответный удар тем, кто посмел потрепать их силы. Поэтому сейчас гоблины готовились к ответному визиту. Ведь они и сами прекрасно понимали, что безнаказанными оставлять тех, кто попытался сунуть свой нос на мои территории, я тоже не собираюсь. А учитывая отношение к Ограм со стороны того же королевства Муран, можно было понять, что все это случайностью назвать просто невозможно. Упускать такой шанс рассчитаться с Ограми и заставить их уважать себя я просто не мог. Так что в данном случае у нас выбора нет. Придется посетить территории Огров. При этом я заметил еще и то, что гоблин-егерь несколько раз с явным раздражением поворачивался в сторону Зура, который продолжал довольно шумно идти по лесу, словно слон через посудную лавку. Ну, не может он в лесу тихо двигаться. Тут уж без вариантов. Я заметил, что он буквально краснеет каждый раз от этих взглядов со стороны беззвучно перемещающегося гоблина, который даже листву не затрагивал. Просто он появлялся в другом месте, и все. Ни одна ветка, ни одна травинка вообще не замечали его перемещения. «Чего нельзя было сказать про этого полуорка?» Он двигался действительно так, что вокруг буквально все дрожало. «А ты еще хотел в выжженную пустыню пойти?» Тихо усмехнулся я, заметив то, как он очередной раз зацепился за ветку дерева и едва ли не с хрустом попытался снять свою одежду с этого сучка. «Да ты там просто погиб бы!» «Ты же двигаешься так, словно ходячий таран!» «Нет, я не спорю!» В чем-то это было бы даже полезно. Например, в случае каких-либо столкновений с противником. Однако не в данной ситуации. Здесь перемещение подобным образом является ошибочным. Точно так же я тебе скажу и про выжженную пустыню. Если ты будешь там идти с таким же грохотом, то соберешь на себя всех местных монстров. А это в принципе недопустимо, как ты понимаешь. Не стоит их недооценивать. Это все может плохо закончиться. Поэтому пока ты не научишься ходить по черному лесу безвычно, хотя бы как я, не как гоблин, в пустыни тебе делать просто нечего. Это смертельно для тебя. Поэтому не надо так рисковать. Так что будешь учиться двигаться по лесу у гоблинов. Конечно, я понимаю, что это не так-то легко. Но так уже быть. Я думаю, что они тебя научат хоть чему-то. Судя по смущенному взгляду этого парня, он уже сам представил себе эту картину. Ну, это и не мудрено. В королевстве Муран было принято вбивать науку либо палками, либо розгами. Провинился? Получи двадцать палок по спине. А судя по тому, как он проявляет способности к перемещению по лесу, можно понять тот факт, что первое время его спина будет очень сильно страдать. Но, учитывая то, что он был кузнецом... Можно понять и то, что ему и так доставалось с детства, и не слабо. Что же? Значит, он привыкший к таким вещам. Однако, когда мы приблизились к замку Чернолесья, этот разумный пораженно замер. Видимо, он просто не ожидал того, что увидит подобное строение в глубине такого дремучего леса. По сути, элементаль земли все это время продолжал работу, которую я ему когда-то поручил. К тому же, как я уже говорил, эти по своей сути энергетические сущности, зависящие от источников стихийных сил, могли развиваться и расти. Я буквально почувствовал его и понял, что элементаль узнал меня и радостно приветствовал. Я похвалил его всего лишь легким посылом стихийной энергии Земли, что вызвало у него восторг и радость. Честно говоря, когда вокруг задвигались самые различные камни, Лежавшее себе в творческом беспорядке не только гоблины, но даже и зур довольно резво спрятался за моей спиной, что при его габаритах было довольно необычно и даже поразительно. Ну вот мои дома, мой замок уже был практически готов. Башни высились, возвышаясь даже над кронами многометровых деревьев. Мощные стены были украшены теми самыми зубцами и крышами, которые должны были защитить стражников от навесного огня. Да и вообще проникнуть внутрь было бы проблематично даже тем, кто пожелал бы туда пробраться, взобравшись по отвесной стене. Только из-за того, что все эти бойницы, хотя и были достаточно крупными, но при этом все оказались закрыты решётками. Гоблины постарались. А так как у них материал под рукой был только один, то эти решётки были из мифрила, хотя и из очерненного так что пробраться внутрь кому-либо без разрешения хозяина этих территорий будет весьма сложно. Кто бы там что ни говорил бы, но есть определенные нюансы, которые всем придется учитывать. Пока я шел до замка, ко мне подошел шаман Гоблинов с удивлением, глядя на идущего за мной великана. Я для Гоблинов был высоким. «А уж про моего слугу тут и речи не идет!» Я объяснил ему вкратце то, что им предстоит сделать, но немного позже. Скорее всего, сейчас гоблины займутся тем, что наведаются на территории Ографа и преподнесут им весьма оригинальные подарки собственным появлением. Попутно я сразу передал шаману гоблинов и тех девчонок, которых достоил в качестве своеобразных трофеев. «Ну а что? Пусть они теперь послужат на благо народа гоблинов. Все они были прожженными преступницами!» А для гоблинов это не критично. И лишь потом я отправился внутрь замка, куда гоблины пока что старались не заходить без нужды. Разве что ночью. Все только для того, чтобы моих гостей лишний раз не нервировать. Хотя сразу стоит отметить тот факт, что за ними гоблины все-таки присматривали. Я им это приказал. Ну, а что еще им остается делать? Это была территория, за которую они несут ответственность. Уже только поэтому можно было понять, что гоблины все контролировали. Если бы эти разумные попытались высунуть нос за пределы замка, то их ожидал бы весьма неприятный сюрприз. Ведь я их попросил этого не делать. Кстати, гоблины все же перехватили две группы желающих, встретиться с последней из представителей семьи великого герцога Ланриам. Как и следовало ожидать, не все убийцы и даже дворяне – Услышали пожелания императора Самара Пятого. Были и те, кто банально предпочитал уничтожить эту семью с корнем. Почему? Эти разумные имели различные родственные связи с представителями семьи Великого Герцога. Именно родственные. О чем это говорит? Просто кто-то очень сильно хотел получить хорошее наследство. А пока жива хоть одна девчонка, то им ничего не светит. И в данном случае сам император вряд ли мог бы оказать какое-то влияние на все это. Именно поэтому я сейчас и спешил в замок, так как мне надо было передать письмо с самим Ланриам. Как только мы вернулись, нас в первую очередь встретили гвардейцы великого герцога, которые все так же продолжали охранять свою хозяйку. Они тренировались прямо перед главным входом в центральное здание замка, где были помещения для жильцов. Увидев меня вместе с Зуром, они слегка напряглись. Все-таки парень действительно выглядел весьма солидно. В ответ я просто рассмеялся и пояснил им, что все нормально. Теперь мне предстояло побеседовать с самой девушкой, а также ее воспитателем. Тот самый старый маг, который всю свою жизнь потратил на служение этому семейству. «У меня к вам письмо от императора Самары Пятого. Советую прочитать внимательно». Я сначала передал этот свиток именно старому магу, возле которого практически сразу появился и командир гвардии Великого Герцога, который явно понимал, что от этого письма сейчас может зависеть вся их будущая жизнь. Это письмо я получил лично из рук дочери императора, принцессы Ламины. Судя по всему, часть ваших проблем уже решена. Я говорю часть именно по той причине, что вам придется впоследствии бороться с теми, кто предал вашу семью. «Надеюсь, пояснять это вам не надо?» Тяжело вздохнув, старый воин только покачал головой. Ведь он и сам прекрасно понимал, что в данной ситуации у них выбора просто нет. То, что случилось, уже не изменишь. И среди их собственных приверженцев оказалось много предателей, с которыми теперь придется разбираться. Естественно, что все эти разумные будут кричать и умолять о прощении. Но прощать этих разумных, которые почти десяток лет скрывались и ожидали все это время удара в спину, просто не умеют. И это стоит заранее учитывать тем, кто сейчас, по сути, хочет сделать так, чтобы девушка так и не вернулась домой под опекунство императора. Старый маг несколько раз перечитал письмо, а потом передал его растерянной девушке, которая все еще никак не могла поверить в случившееся. — Как же вам это удалось сделать, баронет? Наконец-то разродилась она серией вопросов, Даже не замечая того, что на глазах у нее выступили слезы. «Ведь, по сути, император Самар Пятый чужд прощению, а тут...» «Что случилось? Как вам это удалось?» «А тут все просто...» — тихо усмехнулся я в ответ, просто разведя руками в разные стороны. «Встретился с дворянами, которых даже император вынужден уважать и прислушиваться к их мнению. Так что в данной ситуации у него просто выбора не было...» Оказалось, что император Самар совершенно не был в курсе того, что среди тех, кого приговорили к смерти, была его дальняя племянница, девочка восьми лет от роду, и, естественно, что он тут же одумался и приказал прекратить эту охоту, но не все это услышали.